Время шло. Через несколько минут мне стало не до смеха. Снаружи не доносилось ни звука. Я с ужасом понял, что чудо вполне могло не состояться. Меломорья, наверное, только что проснулась в своем дурацком птичьем гнезде на другом краю мира, мое замечательное наваждение рассеялось, и я остался один. Я снова запаниковал, но никак не мог решиться выбраться из-под одеяла и посмотреть, что происходит. У меня все еще оставалась надежда на чудо, и я чертовски боялся ему помешать. Я чувствовал себя так, словно внезапно обнаружил, что катаюсь на качелях, установленных на краю крыши какого-нибудь небоскрёба, и уже раскачался так, что остановиться невозможно. Оставалось только обеими руками держаться за грудь, чтобы не дать ополоумившим сердцам выскочить наружу. А потом я вдруг успокоился. Это случилось так внезапно, словно внутри меня произошёл военный переворот, в результате которого к власти пришёл совсем другой парень, куда более хладнокровный, заранее уверенный, что всё будет так, как он захочет, без всякой там режиссуры свыше. Этот нахальный хрыобрец снисходительно посмеялся над моими давнишними опасениями, решительно откинул в сторону край одеяла и с улыбкой уставился на свою старинную подружку. Миламория уже была здесь. Но она не проснулась, как мы предполагали, а сладко спала, свернувшись клубочком прямо на мокрой траве. За время разлуки она успела хорошенько надругаться над своей внешностью. Роскошные волосы были безжалостно отрезаны, судя по всему, первым же попавшимся под руку арворовским мечом из плавника рыбы Рухис. Тонкая, почти прозрачная длинная рубаха, которая была единственным предметом её гардероба, наводила на мысль, что на далёком Арворохе сейчас самый разгар жаркого лета. Я сказал себе, что на любоваться ещё успею, а сейчас мою чудесную гостью нужно согреть, чем скорее, тем лучше. Это кто ещё подцепит вульгарную простуду, шепнул я, увлекая её под свой плед. Не буди меня, проворчала Миламори. Такой сон хороший. Она осеклась, открыла глаза, они больше не были серыми, как прежде, а сияли янтарно-жёлтым светом, в точности как у буревухов, и изумлённо уставилась на меня. Я и есть этот самый хороший сон, да? улыбнулся я. Да уж. ошеломленно прошептала она. «Откуда ты взялся, Макс?» «Как это откуда? Из твоего сна. Откуда же еще? Между прочим, когда-то давно тебе не раз удавалось заснуть дома, а потом просыпаться рядом со мной. Только тогда ты здорово испугалась, помнишь?» «Не столько испугалась, сколько разозлилась», смущенно сказала она. Потом мечтательно улыбнулась, словно воспоминание о нашем диком скандале было лучшим в ее жизни, и гордо добавила «Откуда?» Да, я тогда ужасно разозлилась и решила, что тебе нужно хорошенько врезать, чтобы не повадно было. Но сейчас ты не будешь драться, правда? Не буду, великодушно согласилась она. Подожди, Макс, ты хочешь сказать, что ты не во сне, а на самом деле? А потом она уткнулась холодным носом в мою шею и разрявелась. Я бы и сам с удовольствием к ней присоединился, если бы у меня получилось. Но сейчас я мог только зачарованно смотреть на тёмный пух коротко остриженных волос на её затылке и осторожно прикасаться ладонями к её плечам. Плечи были самые настоящие, тёплые, гладкие, загорелые, и вообще вся миломория от макушки до пят была настоящая. Нормальная, живая женщина из костей, мяса и кожи, и это было так здорово, что голова шла кругом. В нашем распоряжении оказалась почти целая вечность. Мы остались на той самой мокрой кочке, где мне посчастливилось вернуться к жизни, поскольку не знали, куда нам следует идти. Да и не хотели мы никуда идти, если честно. Мы почти не обращали внимания на тусклый солнечный свет, сменивший темноту ночи, которая, впрочем, снова окутала нас спустя какое-то время. К счастью, в моем распоряжении была щель между мирами, откуда я по мере надобности извлекал горячие напитки и теплые вещи. Как ни крути, а на одних поцелуях мы бы долго не продержались. Зима есть зима. Э уж застрять зимой на болоте то ещё удовольствие. Миламори почти ничего не помнила о своих похождениях в обличии буревуха. Ни как ей удалось меня найти, ни каким образом она умудрилась вытащить меня из трясины, вообще никаких подробностей. Когда я расспрашивал её, она начинала нервно посмеиваться, а её глаза становились пугающе пустыми, так что я быстро оставил эти попытки. Нам и без того было чем заняться и о чём говорить. Иногда она засыпала. Благо мои колени вполне соответствовали её представлениям о подходящей подушке. А я растерянно озиралса по сторонам в поисках того, кому можно было бы сказать спасибо за такой невероятный подарок. Я-то давным-давно научился жить с мыслью, что растрёпанная головка леди Миломори никогда не окажется на моих коленях. Вернее, мы оба научились с этим жить, и она, и я. На изусть вызубрили так толком и недоказанную теорему Сэра Джуфина Халли, которая гласит, что у хорошей дружбы есть свои преимущества перед страстью. Тем и довольствовались. учились обходиться без сентиментальных воспоминаний, ревности и надежды. Заботливо помогали друг другу смириться со смутной, потаённой нежностью, которая не мешала нам быть счастливыми рядом с другими людьми. Ну, скажем так, почти не мешала. И вот как оно вдруг повернулось. Я так и не обнаружил официальной делегации представителей высших сил, командированных в Гугланские болота специально для того, чтобы выслушать мою благодарность. Поэтому все мои многочисленные спасибо достались небу над нашими головами. В глубине души я до сих пор по-детски уверен, что все высшие силы обитают где-то наверху. На рассвете, кажется, это был уже третий рассвет, который мы с Миламоре встретили вместе, откуда-то из густых зарослей болотной травы появился маленький, он явно не доставал мне до пояса, коренастый человечек. Он был укутан в меховый плащ с капюшоном, из-под капюшона блестели сердитые зеленоватые глаза. "Ты и есть тайный сыщик Макс", хмуро осведомился он у меня. Во всяком случае, я знаком с целой кучей людей, которые совершенно уверены, что я он и есть. Так что, опираясь на мнение осведомлённого большинства, я могу с некоторой долей уверенности предположить, что вы пришли по адресу. От удивления я стал непомерно многословен. "Эх, закрутил", неодобрительно отозвался сердитый гном. "Сам ты хоть понял, что сказал? Ладно, пошли. Тебя ищут". "Кто меня ищет?" нуминорик только в этот момент я осознал нечеловеческие масштабы собственного свинства и был потрясён до глубины души. Не знаю я никакого Минориха, буркнул гном. Стал бы я из-за него по болотам бегать. Тебя ищет сам старый Тумата Бонти. Вот кто. Ну, если сам Тумата Бонти, тогда, конечно. Какой разговор? невольно рассмеялся я. Это кто, Макс? настороженно спросила Миламори. И кто такой этот Тумата Бонти, если уж на то пошло? понятия не имею, признался я. Но как я понимаю, этот сердитый малыш собирается вывести нас из болота, что нам, собственно говоря, и требуется. Не так уж тут было плохо, ты не находишь? усмехнулась она. Тут было просто великолепно. Но мы вполне можем позволить себе хорошее продолжение просто в более комфортных декорациях. Знаешь, мне ужасно хочется залезть в горячую ванную, а потом в настоящую человеческую постель под тёплое одеяло. Я всегда подозревала, что ты не способен оценить по-настоящему романтические обстоятельства, вздохнула моя прекрасная леди, величественно кутаясь в плед. В данных обстоятельствах он вполне заменял тёплое лоухи. Я сделал то же самое. Ну что ты? В глубине души я законченный романтик, просто очень грязный, объяснил я. Ещё дюжина дней такой замечательной жизни, и на мне начали бы расти грибы. Ты любишь мужчин, на которых растут грибы? Не знаю, задумчиво сказала Миламори. Надо бы, конечно, попробовать. Идёмте скорее. Гном начинал сердиться. Делать мне нечего слушать, что вы мне тёти. И откуда взялась баба? Мне сказали, что ты один. Сам ты баба, буркнул я. И вообще не твоё это дело, сер ворчун. Может быть, это моя тень? Как тебе такая идея? Это ещё кто чья тень? грозно сказала Миламоре. Ишь, разбежался. «Ну ладно, тогда я буду твоей тенью», — миролюбиво согласился я. «Между прочим, со мной по-прежнему очень легко договориться. Разве ты не заметила?» «Я еще ничего не успела заметить», — улыбнулась она. «Я же все время пялилась на тебя и ждала, когда ты засияешь лиловым пламенем и растаешь в воздухе, а я проснусь и буду реветь до следующего заката». «Ничего в таком роде не будет», — пообещал я. «Я, конечно, на многое способен, но сиять лиловым пламенем и исчезать — это уж как-то слишком». Вы идёте или не идёте? Как я понимаю, гному ужасно хотелось как минимум поставить нас в угол. Идём, идём, сказал я. Не сердись, дяденька. Вот так-то лучше. Удовлетворённо кивнул гном. Кажется, ему действительно пришлось по вкусу моё обращение. Вскоре нам стало не до разговоров. Гном оказался на редкость шустрым ходоком, так что мы с Миломори едва за ним поспевали. Впрочем, она-то была в отличной спортивной форме, а вот я выдохся очень быстро. Примерно через полчаса ко мне пришло легендарное второе дыхание. Ещё минут через 10 третье, после того, как ко мне пришло 29-е дыхание, мои внутренние ресурсы исчерпались окончательно. Так что последние несколько минут я уже не шёл, а волок куда-то вперёд своё тело, совершенно не приспособленное к столь продолжительному кроссу по пересечённой местности. Это издевательство закончилось совершенно неожиданно. И я внезапно обнаружил, что зыбкая почва под ногами стала твёрдой. Высокая белёсая болотная трава сменилась рыжеватой щетиной жёсткого лесного мха. Нас обступили толстые, позеленевшие от вечной сырости стволы деревьев. За деревьями блестел корпус моего амобиллера и алела зимняя лохина минориха. Нам навстречу устремился белоснежный вихрь. Друппи успел здорово соскучиться. Не добежав до нас нескольких метров, он затормозил и изумлённо уставился на миламоре. Некоторое время пёс нерешительно переводил взгляд с меня на неё, пытаясь понять, чей нос следует облизывать в первую очередь. Поразмыслив, он решил начать с меломорья. Друппи всегда отличался известной галантностью. «Ну вот и ваш сэр Макс, в целости и сохранности. Ты ещё и с барышней, а вы переживали», – произнёс чей-то незнакомый голос. На куче сухих листьев позади Нуминориха сидел совершенно седой старик, сморщенный, как сушеная слива. Его пышные белоснежные усы свисали почти до земли. «Я вам не барышня», — хмуро сказал о Меломоре. Я улыбнулся, потому что узнал высокомерные интонации старой доброй леди Меломори. Не так уж она изменилась, оказывается. Но она тут же рассмеялась, повернулась ко мне и комично развела руками. «Это называется добро пожаловать домой», В Варворохе я была такая важная персона, сама от себя шарахалась. А здесь опять барышня. Защити мою честь, Цар Макс, будь так любезен. А то я вспомню всё, чему меня научили в Варворохе, буду полдня грызть землю, чтобы прийти в священную ярость, а потом ещё дюжину дней методично убивать всех, кто под руку подвернётся. Как тебе такая перспектива? Страсти какие, уважительно сказал я. Ладно, давай её сюда, твою честь. Пусть пока побыдет у меня. А когда доберемся до Еха, положу ее в сейф. Самая надежная защита». Меломорья тихонько засмеялась. А к Номинориху наконец вернулся дар речи. «Макс, где ты был?» строго спросил он. «Только постарайся не превратиться в мою мамочку, ладно?» попросил я. «Интонацию ты уже освоил. Сейчас с того гляди начнешь обрастать бюстом и прической. Берегись, парень». «Тебе смешно», сердито сказал он. «Знаешь, как я испугался?» «Могу себе представить». Покаянно вздохнул я. «Свинство с моей стороны, конечно. По-хорошему, убить меня мало. Но почему ты просто не прислал мне зов? Я-то, положим, обезумел, забыл, что ты меня ждешь и волнуешься. Если честно, я вообще ни разу не вспомнил, что в этом мире есть какие-то другие люди. Я и с Джуфином не связывался. Но ты же мог просто прислать мне зов, и все!» «Не мог», — возразил он. «Я много раз пытался это сделать, но у меня ничего не получалось». Можно было подумать, что тебя вообще нет в этом мире и никогда не было, поэтому я так испугался. Это всё болото, меланхолично заметил усатый старик. Они любят такое устраивать. Человек, который заплутал на болотах, ещё жив, а близкие не могут послать ему зов, так словно бы он уже давно умер. Ну, всё хорошо, что хорошо кончается. Я рад, что у вас всё в порядке. А теперь, я с Вашего позволения, отклоняюсь. Я старый человек, и мне вредно подолгу сидеть на сырой земле. Пошли, Копи, проводишь меня по старой дружбе. Сердитый гном энергично закивал. Может быть, мы вас подвезём? предложил Номинорих. Вы же не собираетесь идти пешком до самого Авалачи? Не собираюсь. given old старик. Ну, отвещись вашей телеге, мне тоже не хочется. Не беспокойся за меня, мальчик. Копи проведёт меня та этим путём гномов. А такая прогулка, пожалуй, пойдёт мне на пользу. Прощайте, господа. И извините, что я назвал вас барышни леди. И я не хотел вас обидеть. А я не обиделась, смущённо сказала Миламоре. Просто у меня есть дурацкая привычка защищаться даже тогда, когда на меня никто не нападает. Ничего, милая. В вашем возрасте ещё всё поправимо, добродушно утешил её старик. Потом он исчез так внезапно, словно его вовсе никогда не было. Маленький человечек в меховом плаще тоже исчез. Я растерянно покрутил головой. Кто это был, на минорях? Это был серт умату-бунти, шериф Авалачи. В последнее время на моём пути то и дело попадаются удивительные существа, но этот старик нечто особенное. Извини, Макс, но, может быть, ты сначала познакомишь меня со своей спутницей? Да уж. Светскими манерами я никогда не отличался, улыбнулся я. Кстати, эти леди просто созданы для того, чтобы пополнить коллекцию удивительных существ, то и дело возникающих на твоём пути. Леди Миламори Блим, мастер преследования затаившихся и бегущих. Заслуженные ветераны тайного сыска возвращаются в строй. Что может быть лучше? Миламори «Этот замечательный парень – сэр Нуминорих Кута. Наш штатный нюхач и самый настоящий гений. Можешь себе представить, он уже научился гонять на Амобилере так же лихо, как мы с тобой. До сих пор я был уверен, что в этом прекрасном мире всего двое таких безумцев, а теперь нас трое». «Да, это хорошая новость», – уважительно согласилась Миломори. Она опустила глаза, критически оглядела клетчатый плед, не спадающий с ее плеч, и смущенно рассмеялась. Ничего, что я в таком виде сэр Нуминорих. Не нужно думать, что это моя обычная манера одеваться. Просто я легла спать в орворохе, а потом проснулась на какой-то жуткой кочке в самом центре Гугландского болота, и сэр Макс был так любезен, что отдал мне своё старое одеяло. Ему показалось, что элегантная простота этого наряда как нельзя лучше соответствует ситуации. Вы замечательно выглядите, леди Миламори, соврал галантный Нуминорих. Впрочем, в автомобиле лежат наши дорожные сумки. Там полно чистых сухих лаух. Если ваш костюм вам уже приелся, вы вполне можете переодеться. "Нет уж", решительно возразил я. "Такие грязные существа, как мы с этой леди, не имеют права даже прикасаться к хорошим вещам. Сначала мы доберёмся до ближайшего населённого пункта и отмокнем в какой-нибудь ванне. Вообще-то мне ужасно хочется потерпеть доеха и заявиться в таком виде в родительский дом". мечтательно сказала Миламоре Увидеть, как мой отец впервые в жизни теряет сознание, что может быть лучше, но столько я, пожалуй, не продержусь, разве что до ближайшего населённого пункта. Потом она свернулась калачиком на заднем сиденье Амобиллера, запустила пальцы в мохнатый загривок Друпи и уснула прежде, чем мы отправились в путь. Садись за руль, а ладно, попросил я Номинориха. Возница из меня сейчас тот ещё. Я не спал трое суток или ещё больше. А, кстати, сколько меня не было? Мы с тобой расстались на рассвете 3 дня назад. Всё правильно. Ох, Макс, я проклинал всё на свете. Тысячу раз сказал себе, что был обязан отправиться с тобой, несмотря на все твои дурацкие приказы. Ну, ты сам, наверное, знаешь, как бывает в таких случаях. Знаю. Моему свинству есть только одно оправдание. Это было совершенно мистическое свинство. Я и сам не знаю, как меня угораздило застрять в этом грешном болоте, и уж тем более не понимаю, как мне удалось ни разу не вспомнить, что где-то есть мир, в котором живут другие люди, и эти самые люди ужасно беспокоятся по поводу моего отсутствия. Если честно, у меня пока нет никаких разумных объяснений этого прискорбного феномена. Да задницу мне твои объяснения, отмахнулся он. Главное, что ты всё-таки нашёлся. Но минорик немного замелся и шёпотом спросил: А это леди? Она-то откуда взялась? Миламори сказала тебе чистую правду. Она действительно легла спать на земле Арвароха, а проснулась на мокрой кочке рядом со мной. Во всяком случае, эти факты не вызывают сомнения. Всё остальное относится к области смутных догадок, которые я сейчас и сформулировать то толком не смогу. Может быть, когда-нибудь потом, когда я стану старым и мудрым. Ладно, я подожду, великодушно согласился Номиорих. Лучше расскажи мне, как вы меня нашли. попросил я, откидываясь на мягкую спинку сиденья. И что это за замечательный дедушка Шериф Авалати? Что мне сейчас требуется, так это хорошая сказка на ночь. Сделаем, кивнул на минорях. Будет тебе сказка. Что касается этого, как ты выражаешься, дедушке, Когда пошли вторые сутки твоего отсутствия, я понял, что рихнусь, если срочно что-нибудь не предприму. Я отправил зов сэрру Джуфину. Он сказал, что нам очень повезло, что я нахожусь именно в Валати, а не где-то ещё. Велел мне немедленно отправиться к старому шерифу Бонти и попросить его о помощи. Сэр Джуфин утверждал, что он очень могущественный человек. Можешь себе представить моё разочарование, когда я разыскал дом шерифа. Он показался мне не просто пустым, а вовсе необитаемым. Я обыскал дом и наконец добрался до чердака, где и обнаружил этого старика, который мирно дремал в гамаке. Я будил его часа полтора, честное слово. Сразу видно могущественного человека, фыркнул я. Да, но тогда мне было не до смеха. вздохнул на минорях. Потом этот тип всё-таки проснулся и заявил, что у него есть твёрдый жизненный принцип не заниматься делами до завтрака. И ещё один принцип, не менее твёрдый всегда готовить завтрак собственнаручно. Я был готов завыть, но он послал меня во двор за дровами, и я пошёл. А что мне оставалось делать? Потом сыр Бонти чуть ли не час разводил огонь. Я настойчиво предлагал ему своё огниво, но он сказал, что в его возрасте нельзя есть что попало. Говорит, его завтрак должен быть приготовлен на живом огне, а живой огонь так просто не зажжёшь. Наконец он справился с огнём и начал варить какую-то жуткую чёрную кашу. Старик утверждал, что она очень полезна для его потрёпанной временем телесной оболочки. Но мне и смотреть-то было страшно на этот деликатес. На приготовление каши ушло часа 2, а уж мне они показались настоящей вечностью. Ел он тоже ужасно медленно, зато съел полный горшок своего диетического месива. И только после этого ритуала Шериф соизволил меня выслушать. Я сказала ему, что ты поехал куда-то на болото и пропал. Он, важно, покивал и заметил, что это совершенно нормально. Дескать, на этих грешных болотах то и дело кто-нибудь пропадает. Я был готов начать биться головой о стенку, но тут сэр Бонти внезапно улыбнулся. Дескать, нет проблем, и велел мне отвезти его туда, куда он скажет. Мы полдня колесили по лесу. Наконец он выбрал эту полянку, вылез из-за мобилера, тихонько свистнул несколько раз. Знаешь, такая странная мелодия, вроде простенькая, а запомнить невозможно». Сел на кучу сухих листьев, закурил трубку и сказал, что теперь надо просто ждать. Рано или поздно что-нибудь случится. К тому моменту я уже совсем потерял голову, но он меня как-то успокоил. Просто посмотрел на меня, и я перестал нервничать. Представляешь? Представляю, сонно согласился я. И что было дальше? Откуда взялся этот сердитый гном?